Глава третья. Друзья. Они оставили машину в жиденьком перелеске и шли по усеянной свежим снежком шоссейной обочине. Трое приятелей из большой Ордынки, несмотря на разность социального статуса, образовавшуюся у их родителей к концу 90-х, парней объединяло детское Дворовая школьная дружба». Девятнадцать лет назад они сидели на однотипных пластиковых горшках в трех скромно обставленных квартирах двух соседних домов, не предвкушая грядущего расслоения масс. Жизнь не успела раскидать их в недосягаемые стороны, и они с удовольствием топтали загородный снежок, перекидываясь фразами на птичьем языке. На совместную субботнюю поездку подбил их Сергей — которому понадобилось купить на солнцевском авторынке, детали для недавно отданной отцом старенькой «Шкоды». Запчасти были куплены, помещены в багажник, однако в замоскворецкие квартиры троица не торопилась. «Как ты ее трахнул!» — интересовался у Сергея длинный и худой, словно жерть, светловолосый Алексей, забегая вперед, пытаясь заглянуть тому в лицо. «Не мельтеши, Леха!» отмахивался от него атлетического телосложения чернобровый Сергей. «Ты от вопроса не уходи, и в глаза мне смотри», требовал Алексей, продолжая по-шутовски задом наперед подпрыгивать перед Сергеем. «Ну, почти». «Почти это как? Нельзя трахнуть наполовину». «Не копай по мелочи, тут посерьезнее нарисовалась тема». «Ну и...» «Вчера Лексус эвакуатором доставили». Хозяйка лет сорока, вроде без ботокса, губы не в два наката. Вид вполне товарный. Сейчас посмотрим, говорю, что у вас с коробкой. А сам поигрываю бицепсами под комбинезоном. Короче, там фрикционные диски полетели. Масло спрашиваю последний раз, когда меняли. «Не помню», — говорит, — «что все так серьезно». Делаю суровое лицо, отвечаю. «Естественно», — она. «Понимаете, этим муж раньше занимался». А я езжу езжу два с половиной года. И вдруг прямо на Садовом неожиданно так. Вообще-то я продавать собиралась. Вам сколько времени нужно на ремонт? При наличии запчастей дня три. Приближается ко мне вплотную и шепчет. «Давайте организуем наличие, молодой человек». И взгляд кинула, как пантера перед нападением. Телефон мой попросила, не сервиса. Похоже, всесторонне меня заценила. С чего такие надежды?» Алексей шагал теперь вровень с Сергеем. «Так, интуиция. Думаю, не сегодня-завтра позвонит. Сделает предложение, от которого не смогу отказаться». «Слышал, Кира?» — повернулся к третьему, слегка отставшему от них другу Алексей. «Наш автомобильный гуру наметил себе мамочку». Третий темно-русый Кирилл, Одетый дороже двух других, похожий чем-то на породистую гончую, не участвовал в разборе профессиональных подвигов Сергея. Он почти не спал этой ночью, до начала четвертого готовил реферат, а до двух слушал через стенку очередной эпизод родительских звездных войн. Он первым заметил пытавшееся занырнуть в придорожный мусорный бак существо, судя по торчащим из брюк ступням, обутым в ботинки малого размера, Существо являлось женщиной. Настроение с утра преобладало в Кирилле недоброскептическое. И он сам от себя не ожидал, крикнул со своей стороны шоссе «Вам не помочь, барышня!» Существо неторопливо оторвалось от бака, повернуло на голос голову. Да, это была женщина, явно пожилая, однако стройная и подтянутая. Она оказалась предусмотрительна. На ней сверкал желто-оранжевый прорезиненный фартук какие используют мясники на рынках и анатомы в прозекторских. Протянув в направлении Кирилла руку, она поманила его облаченным в шерстяную перчатку указательным пальцем. Кирилл, не готовый к подобной реакции, приостановился в замешательстве. «Наука одолела, потянула на местных аборигенок?» «Хорош, пошли!» — ухватил его за рукав куртки Сергей. Кирилл рывком высвободил рукава, лавируя между... притормозившими машинами, перебежал на другую сторону шоссе. — Барышни у нас в державе отсутствуют с 1917 года, мальчик, — миролюбиво сказала женщина, беззастенчиво разглядывая его с ног до головы. — Вы как погляжу не из люмпенов? — Прекрасно. — Конечности у вас длинные. — Помогите-ка достать вон ту вещицу, — она указала внутрь мусорного контейнера. Кирилл проследил за ее пальцем и заметил крохотную фарфоровую ножку в пуанте на фарфоровой подставочке, нелепо торчащую среди многочисленного разноцветного трепья. Мусорный бак был примерно наполовину заполнен тряпичным барахлом и предметами отжившего домашнего обихода. Над пищевыми останками безраздельно властвовал соседний бак, в третьем покоился пластик. «Однако», — присвистнул Кирилл, У вас тут высокоразвитая цивилизация, просто европейцы какие-то. Да-да, на юго-западной окраине живут весьма приличные люди. Только идиоты, — согласилась она, мелко кивая облаченный в макнатый фиолетовый берет головой. У нее наблюдались аккуратные черты лица, серо-зеленые ясные глаза и не совсем морщинистая кожа. Кирилл мысленно усмехнулся ее словам и общему несуразному виду. При этом вскроил суперсосредоточенное лицо. «Почему, идиоты, позвольте узнать?» «Захламляют жилище разной дребеденью, а самое ценное — придают лону помойке», — переминалась она с ноги на ногу. «Что же, по-вашему, самое ценное?» Осведомился он, не упуская из виду Алексея с Сергеем, топчущихся на противоположной стороне шоссе. Диалог с незнакомкой странным образом затягивал». Осколки детства, дружок, память. Нетерпеливым жестом она взбодрила берет. «Замечу, вы слишком переигрываете со своей физиономией». «Проницательная», — мелькнула у Кирилла. «Вы не допускаете, что некоторым не хочется помнить свое детство?» Эту реплику она пропустила мимо ушей. «Давайте, мальчик, быстрее, меньше слов». С минуты на минуту нахлынуты здешние архаровцы — Только что прибыли свежие поступления, сейчас они налетят, как стая саранчи, ибо эти бездомные аглоеды высоко ценят вовсе не память, а обноски местных, как вы выразились, европейцев. В осанке и речах старухи присутствовало странное сочетание горделивой надменности и молодой игривой заносчивости, столь непривычное для униженного жизнью пожилого российского человека — отчего Кириллу расхотелось над ней глумиться. «Ладно, давайте, фартук, не буду же я нырять в помойку в цивильных шмотках». «Вот это по-мужски, вот это по-деловому!» — обрадовалась она и протянула Кириллу снятый фартук. Он накинул на шею лямку, стал завязывать за спиной тесемки. «Кира, охренел!» — устремился через шоссе Сергей, за которым неохотно поплелся Алексей. «Сейчас!» «Стартану разок!» — картинно помахал им рукой Кирилл. Через несколько секунд он подал старухе статуэтку. «Мерси, мерси!» Приняв добычу, она внимательно разглядывала ее с расстояния вытянутой руки. У застывшей в пике балеринки отсутствовала поднятая верхняя правая кисть, но, похоже, старуху это ничуть не смутило. Со статуэтки она перевела взгляд на Кирилла, и пристально впирилась ему в лицо. Удивительно, но и теперь она не была Кириллу противна. Он коротко ухмыльнулся ей уголками губ. Сощурившись та заметно, посерьезнела. А знаете ли вы, мальчик, что со дня на день вас посетит пылкой, и заметьте, взаимная любовь? О, как все запущено! успел пристроиться сзади нее Сергей, зверски вращая зрачками, выписывая пальцами над ее беретом немыслимые вензеля. Подоспевший следом Алексей заржал с присущей ему откровенностью. Кирилл сам поразился ее резкому переходу с предметности в область чувств, но не успел придумать ничего оригинального. «У вас все в порядке с рассудком, мадам?» «Более чем». Она проигнорировала шутовские жесты и ржание за своей спиной. В ее тоне скользнули нотки раздраженного разочарования. «Она существует...» Кирилл вернул ей фартук. Старуха вскинула голову. «Любовь? Она самая». Повесив фартук на сучок ближайшего дерева, она приосанилась. «Редкая птица во все времена, но нет-нет да залетает на нашу падшую планету». Из-за ее плеча, продолжая таращить глаза, вытянул шею Сергей. «Может, пасьянс раскинете, уточните ему число?» В ваших одеждах наверняка картишки где-нибудь завалялись. Картишки по такому поводу не нужны. Несколько смягчившись, она вытирала статуэтку, снятой перчаткой. Знаете, молодые люди, в преддверии любви человеческий организм начинает излучать особый свет и энергию, которые ни с чем, ни с чем не спутаешь. Заявляю вам это категорически. А число? Она ткнула в Кирилла пальцем. Пусть останется для него тайной, ибо в любви хороша внезапность. Когда же событие сие свершится, милости прошу с избранницей в гости. Сдается мне, она окажется чудо как хороша. Во весь род старуха улыбалась исключительно Кириллу, показывая родные вполне приличные зубы. Да-да, вовсе не хуже этой изящной фарфоровой штучки. Игриво заключила она, покрутив перед носом Кирилла, однорукой балериной, прежде чем поместить ее в обширный карман куртки защитного цвета, явно с чужого плеча. «Остап Бендер тоже любил приглашать в гости, только никому не оставлял адреса», — заметил Кирилл, когда их троица, шагнув к шоссе, пережидала поток машин. Она возразила им в спины. «С Остапом Бендером меня отдаленно может роднить лишь его полное имя», Астап Сулейман, Берта, Мария, Бендер, Бейза, Дунайский» и отсутствие личной крыши над головой. И уже совсем им вдогонку она крикнула хорошо поставленным голосом «Ульрих, запомните мальчик! Ульрих Берта Генриховна, комната 18, второй этаж вон того желтого здания для просроченных деятелей культуры и сплетников всех мастей». Сергей на ходу бросил. «Обязательно запомнит, станет посещать каждую среду и пятницу». Прохлаждаться им больше не хотелось, они направились сквозь перелесок к машине. «Прикольный персонаж с пафосом. Я бы на их террариум глянул одним глазком». Алексей первым подошел к Шкоде. «Ясновидящая, блин!» — процедил Сергей, щелкнув кнопкой сигнализации. «Знаем мы таких независимых гордых интеллектуалов, Любителей шарятся по помойкам. Фу, какой ты сегодня недобрый. Наверное, от вчерашнего не до Сев рядом с водительским креслом, Алексей пристраивал на резиновом коврике безразмерные ноги. Но ты же у нас реинкарнация Альберта Швейцера. Тот еще альтруист был. Сергей включил зажигание. Недолгая вспышка задора, возникшая в Кирилле, угасла. На обратном пути он мечтал вздремнуть на заднем сиденье. Некоторое время все трое молчали. Когда мимо пронеслась юго-западная с бесчисленным многонациональным людом на остановках, Алексей принялся терзать радиоприемник в поисках чего-нибудь привлекательного. «Выруби эту байду», — попросил, не открывая глаз, Кирилл. «Наш математик замер в ожидании любви», — хмыкнул Сергей. «Пошел ты, дай поспать». Сергей не унимался. «Мне не ясен твой пессимизм, Кира. У твоего отчи в Москве квартир задницы и жуй, а тебе напряжно чуток прогнуться? Включи правильного сына, подыграю ему в амбициях. Имея я такого денежного предка, развел бы его не по-детски, продемонстрировал охренительную любовь. Хочешь махнуться отцами?» Алексей не выдержал. «Кончайте бодаться, не портите мне на завтра настрой». Они замолчали до ордынки. Высаживаясь у подъезда, Алексей энергично пожал друзьям руки. «Завтра в семь вечера, чтоб были как штыки. Не пропустите концерт века». «Куда мы денемся?» — без энтузиазма кивнул Кирилл. «Дуй в свою трубу, без промаха трубач!» — успел хлопнуть его по плечу Сергей. С порога Кирилл услышал знакомые телефонные излияния матери. «Значит, отец успел соскочить в клуб». отметил про себя Кирилл. Что-то сегодня рановато. Воскресный сценарий был хорошо ему известен. Отца, как обычно, под утро приведет или поставит под квартирную дверь его бессменный шофер Коля. Пропитанный парами виски, дымом сигар-боливар, смесью своего любимого парфюма-экстрема Тома Форда с чужеродными женскими духами, отец плюхнется, не снимая брюк и рубашки, на диван в гостиной и с тяжелыми вздохами Проваляется там до вечера воскресенья. Пару раз затребует развести ему алкозельцы, к обеду попросит геркулесовой каши, спустя еще пару часов — бутерброд с сырокопченой колбасой. У отца это называлось «снимать недельный трудовой стресс». Мать с деревянным лицом и скорбно опущенными губами будет молча подносить ему. Ближе к вечеру ее прорвет, она выкрикнет что-нибудь типа «Да что я нанялась тебе?» И понесется, понесется. В данный момент из гостиной звучал ее взбудораженный голос. «Сколько лет впустую? Где тепло? Элементарная благодарность?» «Да какое там? Да, сук, я, Аня, не помню, когда мы с ним в последний раз...» Скинув ботинки и куртку, Кирилл прошел в ванную комнату. Присел на край ванны, пустил холодную воду. представил, как мать с дурацким собранным на затылке хвостиком снует из угла в угол гостиной с трубкой у левого уха, каждый раз зачем-то поправляя отцовскую пепельницу, проходя мимо стола. Материнские телефонные откровения вызывали в Кирилле неприязнь и вместе с тем тоскливую жалость. Он не понимал, как можно, задвинув абсолютно все интересы, жить только выяснением с отцом давно загнувшихся отношений. Глядя на бодро охлещущую воду, он поднес ладони к струе, умыться, но передумал. Поставил под струю голову целиком. Это было проверенное, мгновенно сгоняющее сонливость, усталость и ненужные мысли средства. Нещадно растерев лицо и волосы полотенцем, он отправился на кухню. Перед утренней поездкой на авторынок он почти ничего не ел, и сейчас в нем разыгрался аппетит. Распахнув двухстворчатый холодильник, он пробежал глазами по полкам, пестрящим пластиковым, металлическим, целлофановым изобилием. Половина продуктов хронически летела в помойку, но отец требовал, чтобы было все и даже больше. И мать три раза в неделю послушно отправлялась в ближайшую азбуку вкуса, исполнять его гастрономические запросы, благо магазин имелся на их улице. Кириллу хотелось банального бутерброда с твердым сыром. Он стал пробираться сквозь камамберы, дарблю, маскарпоне к упаковке голландского. Вскоре появилась мать, подошла включить чайник. Скипел две минуты назад. Хорошо, как раз девяносто пять градусов. Она выбрала на полке банку с орхидейным улуном, заварила его в специальной чашке, присела за стол напротив. «Не надоело?» — спросил Кирилл, откусывая бутерброд. «Что?» — пожала она плечами. «Перетирать одно и то же со всеми подряд». «Аня, между прочим, моя подруга». Мать потянулась к вазочке за печеньем. «Сука твоя Аня. Завистливая сука. Видел я ее глаза, когда в гостях была. Вот кто сейчас счастлив. Ты-то хоть не добивай. Не пойму, ты у него в пожизненном рабстве, что ли?» Предлагаешь нанять адвоката и объявить ему войну? И кто, как ты думаешь, победит в этой войне?» Она бросила сломанное печенье назад. «Вышла бы на работу для разнообразия, переключила мозги. Кирюш, кто меня возьмет в сорок семь лет с таким перерывом стажи, а потом, если и возьмут, зарплата вшивая?» Кирилл встал из-за стола. «Все, разговор не задался, я пошел». У себя в комнате он раздвинул шторы, приоткрыл створку окна. Кирилл предпочитал работать обязательно за столом и в прохладе. Как можно, валяясь с ноутбуком на диване или сидя с ногами в кресле, создавать что-то стоящее? Сев за стол, он придвинул к себе серебристый маг, поднял крышку, кликнул стрелкой на рабочем столе в нужный документ и с удовольствием погрузился в работу. Субботы он любил гораздо больше воскресений. В отсутствие отца атмосфера в доме разряжалась. Кирилл, пусть ненадолго, освобождался от незримого давления, от всеобъемлющей власти, которую тот пытался проявлять по любому поводу. Присутствие в квартире матери его почти не раздражало. Сегодняшний деловой настрой немного подтравливал ночной родительский скандал, но Кирилл 15 минут назад дал себе в ванной комнате правильную установку — и погрузился в работу мгновенно, без остатка. В понедельник он планировал сдать реферат руководителю. Поступая три с половиной года назад на Мехмат МГУ, он знал, что непременно выберет на третьем курсе кафедру теории вероятностей. Это была не просто одна из рядовых математических теорий. Это была целостная глубинная философия, охватывающая по убеждению Кирилла любую мелочь и одновременно все мироздание. Еще в школе, принимая участие в различных математических олимпиадах, он изучил искусство предположений якобы Бернулли и опыт новой теории измерения жребия Даниила Бернули, вник в понятие математического ожидания и безрискового эквивалента. Всей душой полюбил теорию рисков. Это на сегодняшний день история открытий представителей семьи Бернули стала для математиков общим местом, а тогда, в XVII веке, Гениальные швейцарцы из Базеля сумели на два столетия опередить свое время. Кирилл почему-то с детства верил в непознанную закономерность случайностей. Сейчас на четвертом курсе он писал реферат о вероятных пространствах, в которых не существуют независимые события. В работе он хотел, помимо прочего, продемонстрировать, что математика вовсе не засохшая наука мертвых формул, а вполне живой, развивающийся дышащий организм.